Заключение. Золотые правила воспитания. Это последняя глава, своеобразное обращение в космос. Я прошу не принимать все ниже изложенное на свой счет, но при этом запомните и сделать выводы. Да, это прописные истины, но часто мы забываем о них, ставя наших детей под удар равнодушия, отрицательных эмоций и приказов. Итак, первое. Ребенок в месяц, в год или в 10 лет. Это прежде всего человек. Этот человек не обязан жить вашими желаниями. Вы не можете знать, чего он хочет, даже если вы его мама, сильно его любите и лучше знаете, что ему нужно. Также и вы не обязаны жить, потворствуя прихотям вашего ребенка. Важно находить компромисс, уважая желания друг друга. Второе. У ребенка могут быть свои планы на ближайший час, день или ночь. Причем до пяти лет у детей нет внутреннего ощущения времени, пространства и расстояния. Поэтому ваши мы опаздываем, давай скорее, еще чуть-чуть и совсем скоро это ошибки. Ведь малыш не понимает, чего вы от него хотите. И это вызывает у него панику, протест и истерику. Даже если вам кажется, что вы договорились, что до магазина всего 500 метров и можно пройтись без коляски, вспомните, сколько вам лет. Вспомните все прочитанные вами книги и сопоставьте все это с возрастом и опытом своего ребенка. Вспомните, что ребенок не понимает категории пространства, времени и расстояния. Третье. Если вы постоянно ищете пути и варианты эффективного наказания ребенка, начните с того, что накажете себя. Ведь в 99% случаев его поведение — это ваша вина. Помните, что дети не могут, не умеют выражать свои чувства. Они учатся этому у нас, взрослых. Четвертое. Вы не понимаете, что ребенок от вас хочет — почему вас изводит, но это капризничает. Отложите телефон, кастрюлю, тряпку и сядьте рядом. Возьмите его на руки, а если он уже слишком большой, приобнимите его и просто посидите рядом. Поверьте, в этом случае понимание придет быстрее. Помолчите вместо того, чтобы кричать «Что же ты от меня хочешь?» или с милой улыбкой кипящим внутри гневом твердить Ну что ты, зайка, ну покажи, что ты хочешь. Иногда молчание золото, и даже больше, это золотой фундамент ваших отношений. Пятое. Часто для воспитания и налаживания связи с детьми не нужно никаких книг, методик и советов. Прежде всего, надо слушать себя и свое сердце. Шестое. Помните что почти 80% успехов ребенка, его развитие и того, каким он вырастет, зависит от социума. Дети расцветают от внимания и, наоборот, чахнут от равнодушия к ним. Седьмое. Вам кажется, что ваш ребенок монстр, а у знакомой мамы набор ангелов Чистых, красивых, которые спят по 20 часов в сутки, едят ножом и вилкой, читают в один год Пушкина, владеют английским. Однако это только одна сторона медали. Та, которую нам хотят показать. Не сравнивайте. Умоляю, не сравнивайте детей. Они все разные. Не надо, чтобы они были как все. Дайте им быть собой. Любите своего ребенка, а не свое идеальное представление о нем, и помните, он человек. Уважайте детей. Текст читала Ксения Бржазовская.